Студия «Аудиокнига» своими руками Предлагаем вашему вниманию рассказы Рая Брэдбери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 И чай приятен моим устам. Это поистине чудо. Нет, не то, государь. Ты хочешь сказать, что взошло солнце, И настает новый день. И море лазурно. О, это прекраснейшее из всех чудес. Государь, какой-то человек летает. Как?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 «Дракон цвета солнца и травы!» «Ах, утро еще раннее!» — произнес император. «И ты только что проснулся. Тебе почудилось!» э, «Верно, верно. Утро раннее. Но все же я это видел. Иди, о император, и ты тоже увидишь». «Садись тут со мной!» — сказал император. «Выпей чаю». Если это правда, то должно быть очень странно увидеть, как человек летает. Нужно время, чтобы понять это. Нужно время, чтобы подготовиться к тому, что мы сейчас увидим. Они пили чай. Государь, — сказал друг слуга, — только бы он не улетел. Император задумчиво встал.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 как новый дракон из древнего драконного царства. И человек закричал с высоты в прохладном утреннем воздухе. «Я, Я летаю! Летаю!», летаю, летаю Слуга махнул ему рукой. «Мы тебя...»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 А теперь спрашивает у нас, что он сделал. А на самом деле он сам не знает, что. Ему важно только делать, а не знать, почему и зачем он это делает. Прибежал палач с острым сверкающим мечом. Остановился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 И это прекрасно, государь. Это так прекрасно. Да, печально ответил император. Я знаю, что это так, Ибо я и сам чувствую, Как мое сердце парит Вместе с тобою в небе. И размышлял,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 Все это было сном, Очень грустным И очень прекрасным сном. Крестьянину, которого мы видели в поле, Скажи, что ему будет заплачено, Если он сочнет это видением. Но если вы Оба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 Ptije.